«В. Вы не догадывались, кто сей мертвец?» «О. Нет, сэр. Даже после приезда следователя не смекнул. «Сами посудите. Целая неделя прошла, и дабкум в другом приходе. Гостей-то было пятеро, поди сообрази, что один из них скверно кончил, и никто не всполошился об остальных». «В. Что далее?» О. А потом, сэр, неподалеку от дороги, где начинается ущелье, и видели старую кобылу, нашли окованный медью сундучок. Вот тогда-то мне стукнуло, и я скоренько поделился своими мыслями с нашим мэром, мистером Таккером, с кем приятельствую. Затем я мистер Таккер, аптекарь мистер Экланд. Он городской писец и кое-что смыслит в законах, и дигорь Скиннер... Наш жезлоносец и констебль сколотили поссе комитатус Чтоб во всем разобраться и куда следует доложить Поссе комитатус, латынь Вооруженная группа, которую шериф графства собирает для отражения неприятеля, охраны общественного порядка или поимки беглых преступников. В. Когда сие было? О. «В первую неделю июня, сэр, мы поехали туда, где был найден сундучок, и я тотчас признал в нем имущество молодого джентльмена, мистера Бартоломью. В утро отъезда конюх и изикиль помогал увязывать не багаж, и сейчас подтвердил мое мнение. Потом я взглянул на лошадь, кою к тому времени уже взнуздали и поставили на соседней ферме. Она тоже показалась знакомой, сэр». Сел я и крепко призадумался, а затем поспрошал об цветочнике. Человек, видевший мертвеца, поведал, что тот был светловолос и голубоглаз. Тут уж сомнений не осталось, и мистер Экланд все как есть отписал дознавателю в Барнстапл. В. Своего коронера у вас нет? О. По уставу положен, сэр. Но место вакантно пустует, так что призвали из Барнстапла. В. Доктора Петтигрю. О. Его сэр. В. Сундучок был спрятан. О. Забросили в росточ, густо обросшую кустарником, шагах в стах от дороги. Но тот, кто нашел... Сквозь листву заметил сверкание меди. — В. Что такое росточ? — О. Водороина, сэр. — Ображек. — В. Труп тоже был найден неподалеку, верно? — О. Так точно. — В. Сундук был пуст? — О. Как ваш стакан, сэр. Правда, ходит одна небылица. Дорка с вам расскажет. — Мол, прежде сундук ломился от золота. Но она видела его открытым. Все в раке. «В. Мы ее спросим, был ли у путников иной багаж?» «О, был, сэр. Большой кожаный баул и еще всякое. Но боли ничегошеньки не нашли. В. Хорошо ли смотрели?» «О, десять человек искали, сэр. Да еще констебли. Шибко опасались найти еще мертвецов». Ну, как всех подстерегли да порешили. Кое-кто полагает, так оно и случилось. Да только неведомо, где искать. В. Тогда почему же дико не спрятали? Не ведаю, сэр. Все загадка. Одни говорят, он всех умертвил, трупы закопал, а потом в отчаянии и на себя руки наложил. Другие считают, он был в сговоре с убивцами но раскаялся, и ему заткнули рот, представили дело самоубийством, но шибко торопились и тело не спрятали. В. В ваших краях пошаливают? О. Благодарение богу лет двадцать ни о чем этом не слыхивали. В. В таком разе ваша вторая версия не выглядит убедительной. Мистер Паддикоум. О. Мне тоже сомнительно, сэр. Я лишь повторяю, что люди говорят. Одно определенно. Злодеяние свершилось там, где нашли кобылу и сундук. И я скажу вам, почему, сэр. Проеть они еще чуток и уже дакум. Майский день, на улицах людно. Их бы приметили. В. Однако никто их не видел. — Ни един человек. Они не проезжали. — В. Другие дороги там есть? — О. Не для благоразумного путника с тяжелой поклажей. — Да они не знали тех дорог. — Ведь не местные. — Пусть даже знали. — Иные пути не с руки? — Коль в заправду направляешься в Форт. В. Там об них справлялись? — О. Да, сэр. — Но след уж остыл. Людный город полно приезжих. Сыщики доктора Петти Грю вернулись, несолоно хлебавши. На повторном следствии об том говорилось. В. В ту ночь, что они провели под вашим кровом, не было ли какой свары? Гневных слов? О. Ничего, сэр. В. Кроме мистера Бекфорда, их кто-нибудь посещал? Посыльный незнакомец. О. Никто, сэр. В. Не наружность мистера Брауна. О. Ну что ж, сэр. Лицом свиреп, повадкой мягок. В. Что? Свиреп? О. Скорее суров. На вроде ученого лекаря В. Как-то не вяжется с его занятием. Ведь он высказывали купец? О. Не могу знать, сэр. Лондон мне неведом. Там большие люди, нам не чита. В. «Но толст он иль худ. Какого росту?» «О. Да все эдак средний, сэр. Но санист». «В. Каких лет?» «О. Пожалуй, около пятидесяти. Может, чуть больше». «В. Имеете что добавить к допросу?» «О. Сейчас ничто на ум не идет, сэр. Уверьтесь, важного не пропустил». «В. Хорошо, мистер Падди Благодарю вас». Об следствии моем ни слова, как я предупредил. О, так я ж поклялся, сэр, истинной церковью и королем. Слово мое — олова. Я не сектант какой, не еретик, хоть кого спросите. Юрод трицесиму уно де юль анно домини, 1736, шестой корамме Генри Аскью. В моем присутствии приведен к присяге июля 31 дня года 1736 от Рождества Христова, латынь. Историческая хроника. 1736. Май. Суббота. мая первого дня. Общее собрание благотворительной корпорации распорядилось в пользу «Самого решительного преследования ее бывших директоров».